Дерзай, Борис, начни сначала, не падай духом, Чтоб она тебя трусишкой не назвала. <свят> Лови удачу, я скромна, а я свою уже поймал тебя от этого не больно, раз ты меня покинуть рад? А я хоть истлюсь невольно, мой Фабио не такой уж глад, А я смстила и довольна. Прощай, пора и отдохнуть, ты собеседник скучноватый. И Фабио может заглянуть, а мы же с ним почти женаты. Ристан, держи отревший путь. Сеньора, стойте. Всякий знает, возврат любви не означает, что в ней имелся перерыв. Души отчаянный призыв все преступления искупает, Марсел. Дай дело чем. Остань да подожди ты. Диана, проходя с в свои покои, услышала голоса и остановилась за портьерой, никем не замеченная. Опять я вижу их вдвоем. Вы так, мне кажется, сердит что мы их вместе застаем. Анарда, нам бы надо стать вот здесь и посмотреть немного. Ревную и люблю опять. Отъезжай, ты ради бога! Трестан мирит их, как видать, у них должно быть вышло ссора. О, этот сводник, ведь живет такая дрянь. Мой друг, любезная синьора, как в небе молния мелькнет, так для его мелькнула взор бессмысленная красота в него влюбившийся особ. Богатство, прах и суета, Ему дороже еще быть твои прелестные уста. Причисли эту страсть к кометам, летящим мимо. Теодора, пожалуйста, сюда!» Коль скоро Марселла перед целым светом клянется в том, что любит страстно другого, так при тут я? И это дует... Прекрасно, пусть и берет его в мужья. Вот люди, это же ужасно. Ну, перестаньте корчить злюку сюда, давайте вашу руку и помиритесь с вашей Нет, моей. не заставишь даже силой. Ну, прекратите эту муку, дайте руку, я молю. Слыхала от меня, марсела что я кого-нибудь люблю? А мне она соврать хотела, чтобы крепче затянуть петлю. Нет, это правда, так и есть. Молчи, дуреха. Ваша честь, что за безумие видеть больно. Я умолял, теперь довольная, а покажу, что значит месть. Пусть гром меня рассыплет вправо. Ты не божись. Хоть я сердита, но я шатаюсь на ногах. Держись. Трестан, мне некогда. Пусти. Пусти ее. Что ж, пусть идет, мне все равно. Стоит и тот... Вот люди, господи, прости. Я не могу идти, любимый. И я, скалой любимый я словно врос в морскую гладь. Ой, я хочу тебя обнять. Сгореть в любви неодолимой. Чего же я-то лез из кожи, чего их было примерять? Вам это нравится? О, боже, как безрассудно доверять словам мужчин. И женщин тоже. Как ты со мною обошлась. Мне повезло, что так солидно скрепилась порванная связь. Для Маклака всегда видно когда продажа сорвалась. О, если кто-нибудь сменит тебя в моей душе, мой милый, то пусть я от своих обид умру. Отныне с новой силой моя любовь к тебе горит. И если я тебя обижу, в объятиях Фабью пусть увижу мою любимую жену. Ты хочешь смыть свою вину? Я для тебя горами движу. Скажи, все женщины на свете уроды. О. Перед тобой... Вот да! Кто затруднился бы в ответе? Ведь мы друзья и навсегда, но я чуть-чуть в -чуть секрете еще ревную. Мне неловко, что здесь триста. Валяй, Плутовка, хоть про меня зачем заглаживать? Скажи, графиня безобразная. графиня сущие чертовки! Глупа, как гусь. И пустомелья. Я их прерву, а то, боюсь, их разговор зайдет далеко. Ах, нет, сеньор неудобно. Кто хочет все узнать подробно насчет графини по статьям, тот должен обращаться к нам. Я слушать целый день способна. Во-первых. Я не стану ждать, что во-вторых... Графиня. Графиня.